ЖИЗНЬ В ХИЖИНЕ «Если отказывать себе в связи с дикими местами, которых жаждет твоя душа, огонь внутри тебя медленно обратится в пепел». КРИК Стюарт: В детстве у меня была учительница, которая во время перемены включала запись звуков дикой природы. Помните все эти диски с журчанием неведомых ручьев, щебетом птиц и шумом летнего дождя? Возможно, именно тогда в моей душе поселилось желание жить подальше от города. Много лет спустя у меня появился пес, помесь койота с немецкой овчаркой. Бакстера, так я назвала собаку, сбил грузовик, но какой-то добрый человек подобрал его и выходил. Спас от верной смерти. Характер у Бакстера был дикий, да и сам он больше принадлежал лесу, чем любому, даже самому лучшему из людей». Тот человек несколько раз давал объявления в местной газете, но никто не хотел брать Бакстера к себе, а я захотела. В моей городской квартире сразу стало тесно. Тогда я покопалась в интернете и арендовала для нас обоих хижину в горах Голубого Хребта. Там мы проводили сезон за сезоном. Мне нравилось исследовать окрестные леса, слушать птиц, наяву, а не в записи, и смотреть, как маленькая торнадо божьих коровок поднимается из высокой травы. Я научилась распознавать по голосам древесных лягушек, рыжих навозниц и павлинов. Иногда мы с бакстером брали с собой в поход другую нашу собаку желтого лабрадора, которую я называла Моя солнечная девочка. Больше всего на свете она любила дремать на застекленной веранде, но все же время от времени соглашалась составить нам компанию. Я бывала в этой хижине в грозу. Останавливалась там в безлунные ночи, такие темные, что невозможно было разглядеть даже собственную вытянутую руку. По утрам туман поднимался из расщелины гор, словно привидение, а в морозные зимние дни сквозь окна сочился розовый свет. Я обожала читать в гамаке пить горячий кофе и домашний сидр, наряжать елку, часами валяться в ванне с пеной, проводить дни в сладкой тишине наедине со своими мыслями. Я собственными руками при помощи принесенных со двора щепок разжигала камин и чувствовала необыкновенную гордость при виде весело пляшущего пламени. Ночью над моей головой раскрывалось звездное небо такой глубины и силы, какая бывает только в горах. Я приезжала в хижину и в хорошие времена, и в плохие. Например, когда умер дедушка Бен. Она стала моим убежищем. В лесу я искала спасение от усталости и внезапных болезней, отмечала важные события и устраивала вечеринки с друзьями. Хорошо помню день, когда развеяла среди деревьев прах Бакстера. Я сидела на крыльце, которое мы делили с ним так долго. Улыбалась и плакала. Даже сейчас мне иногда кажется, что я слышу топот его лап по доскам веранды. Думаю, этот странный пес останется здесь навсегда. Иногда мне приходится уезжать, когда идет дождь. В такие моменты мне кажется, что лес грустит от предстоящей разлуки. Тогда я оглядываюсь через плечо и шепчу. Я вернусь. И действительно возвращаюсь. Здесь живет мое сердце, душа свободна. Здесь я храню свои главные сокровища, воспоминания и надежды. Тамра Н. Болес